Глава вторая На заднем дворе выделенного нам дома я нашел весьма умиротворяющее место для своих медитаций. Небольшой сад рядом с явно рукотворным озером. Было в нем что-то необычное. Вроде бы обычная зелень да цветы. Но все же стоило только оказаться здесь, как я сразу почувствовал себя абсолютно спокойным. Будто само место излучало своеобразную ауру. Хотя, может, дело еще в том, что такое обилие зелени вызывало у меня воспоминания о доме. Впрочем, причины не столь важны. Я просто выбрал это место для своих тренировок с медитацией. Тут они получались крайне результативными. Вот и сейчас я сидел прямо перед озером и должен был тренироваться. Вот только мысли были заняты совсем другим. Я размышлял о своем новом учителе, и чем больше думал, тем более противоречивой личностью он передо мной представал. Мы уже успели проспрашивать слуг о нем, и то, что услышали, было весьма необычным. Да, сами-то считали весьма справедливым главой, что, честно, решает все споры, не отдавая предпочтения кому-то одному. Будь ты магом или обычным человеком, Для него ты не более чем букашка, несоизмеримая с его силой. С другой стороны, его считают настоящим чудовищем, которому незнакома жалость. Он с невероятной жестокостью карает своих врагов. Как рассказали, лет пятнадцать назад случилось небольшое восстание. Один достаточно влиятельный род посчитал, что пора бы и смениться правящей семье, тем более что на тот момент и глава уже достиг ранга искателя. Как и нынешний глава клана на тот момент. Подумали, что раз их силы равны, то какой смысл подчиняться? Вот только они глубоко заблуждались. Этот мятежный глава рода заявился к саммиту и попытался его убить. Результат известен. Именно в той битве учитель смог прорваться на новый ранг. Но после просто выжег дотла все поместье мятежного рода. В живых не осталось никого, он сжег всех, абсолютно всех. От подобных рассказов даже меня немного передергивало. Да, возможно, это лишь слухи. Все же источники информации у нас были не самые достоверные, но даже слухи всегда основываются на правде. И вот такой человек внезапно решил пожалеть сироту, взяв его в ученики. Бред, не правда ли? Я и так не верил, что он сделал все по доброте душевной. Но теперь еще сильнее в этом уверился. Да. Большую роль в этом сыграл мой талант. Но, как он сказал, вот только сильно сомневаюсь, что дело только в этом. Нет, скорее, это одна из причин. Все же талантливых людей, что могут в будущем стать сильнее, лучше держать на коротком поводке. Но вот так просто взять в ученики, он вполне мог бы просто предложить безопасность и честную оплату. Был велик шанс, что я бы и так согласился. Деваться-то все равно было оттуда некуда. Я не настолько безумен, чтобы думать, что смогу сбежать или, упаси боги, победить монстра ранга пробужденного. Пришлось бы договариваться в любом случае. И еще хорошо, что он не решил действовать куда как грубее, а ведь мог. Впрочем, заглянуть в его мысли я все равно не могу. Так чего об этом думать? Стоит остановиться на том, что ему было выгодно мое ученичество. Зачем? Почему? Не столь важно. Всеми людьми движет выгода. Даже если человек пожалел кого-то и помог ему, это все равно выгода. Он успокоил собственные чувства и поднял себе настроение. Это тоже выгода. Вот и мне стоит думать о том же самом. Выгодно ли мне это ученичество? Да. Вот и весь ответ на мой вопрос. И пока эта выгода перевешивает минусы, я не собираюсь никуда сбегать. Хотя план по отступлению в крайнем случае все же стоит продумать. И все же этот небольшой сад с прудом — превосходное место. В нем просто превосходно думается. Вот только есть и небольшой недостаток. Уж больно ты расслабляешься. Да так, что можно пропустить нечто важное. Вот и я, когда окончательно привел свои мысли в порядок, почувствовал что-то странное и, раскрыв глаза, тут же повернул голову в нужную сторону. Там, прямо на стене, окружающей наше поместье, сидела девчушка лет 14 на вид, одетая в мальчишские одежды, кожаные штаны и курточка, причем довольно пыльные. На ее лице тоже можно было заметить следы грязи. Вот только даже несмотря на это, красоту девушки было невозможно скрыть. Гладкая шелковистая кожа, пухлые розовые губки, черные волосы, завязанные в косу, и ярко-алые глаза, что смотрели прямо на меня. Едва поняв, что обнаружено, девушка сразу же спрыгнула, двинувшись прямо в мою сторону, пока, наконец, не остановилась буквально в паре метров от меня, наклонив голову и став внимательно рассматривать. Я же в это время был готов выхватить кинжал, но сдерживал себя. «Кто ты? И что тебе нужно?» — мягко спросил эту странную особу. «Хм... Mm. Так вот, значит, ты какой ученик главы клана. Если честно, я ожидала чего-то большего», — фыркнула девчонка. «Меня зовут Амира. Приятно познакомиться. А тебя?» «Кайден», — ответил я все с той же настороженности, смотря на нее. Ты так и не ответила на второй вопрос. Нам да, так я просто решила на тебя посмотреть. Тут, знаешь ли, такие жуткие истории уже ходят. Говорят, что ты настоящий монстр, что убивал людей тысячами. И чтобы контролировать тебя, отец побил тебя и решил взять ученики, дабы предотвратить дальнейшие жертвы. Но что-то мне подсказывает, что брешат. Я... Стоп. «Ты сказал, отец?» — вдруг осознал я, посмотрев ей прямо в глаза. «Да, те же самые алые глаза, что я видел совсем недавно у главы клана». «Ну да», — удивленно посмотрела она на меня, но потом что-то поняла. «А, но ты же новенький тут. Тогда понятно, почему не узнал. Просто меня здесь все знают. Как-то привыкла. А тут ты внезапно имя спрашиваешь. Необычно, если честно. Ну да». «Меня зовут Амира Саммит. Приятно познакомиться». «И мне?» — не сводил взгляда с этой странной девчонки. Нет, дело было совсем не во внешности. Пусть я и помнил по своей жизни в деревеньке, что девушки обычно в платьях ходят, но жизнь в нашем лагере уже давно заставила об этом забыть. Куда больше меня волновало то, что она в одиночку решила пролезть на территорию того, кого называют чудовищем, И что-то ни капли страха я в этих глазах не вижу. Хотя этого стоило ожидать. Она ведь дочь главы, сильнейшего мага. Думаю, не найдется идиота, что решит причинить ей вред, тем более на территории клана. так то я расслабил руку, перестав тянуться к оружию. Так может, я и есть монстр. Просто очень хорошо прячу это. И ведь тебе не соврали. Я уже убивал людей. И далеко ни одного надавил на неё аурой, решив отпугнуть девчушку, чтобы не мешала медитации. Еще не хватало мне нянчиться с дочкой головы и исполнять ее прихоти. «Не, не похож на монстра», — отмахнулась она, как не бывало. «Но ты тренируйся, тренируйся. У папы, когда он злится, давление во много крат сильнее, пока ты даже на маленького монстрика не тянешь». «Ну?» Стоило этого ожидать. С ним мне точно пока не тягаться. Тем более и девчушка была не так проста. Судя по ощущениям, тоже уже маг. Да, первый ранг. Неплохо. Посмотрела? Ну тогда иди дальше, гуляй. Устало махнув рукой, вновь прикрыл глаза. Не, нет, там скучно. А тебя я впервые вижу. Интересно же. Слушай, а расскажи мне о том, что творится снаружи а то меня почти не выпускают отсюда. Папа слишком волнуется». Даже с закрытыми глазами чувствовал ее предвкушение. Стало понятно, что так просто она от меня не отстанет, и я вновь открыл глаза. «Слушай, я небольшой мастак истории рассказывать. Да и нечем мне. Давай я тебе позову своего знакомого. Он знает, ну, очень много интересных историй». Промелькнула надежда скинуть ее на одного из своих товарищей. «Не, я именно с тобой поболтать хочу. Ты же ученик моего отца, а не кто-то другой. К тому же такой странный. Впервые с таким встречаюсь. Обычно почти все передо мной заискивать начинают, а ты нет. Это странно, но мне нравится, а то с ними скучно. Ты же интересный», — плюхнулась она прямо передо мной. «А давай тогда я тебе расскажу, а...» о... Дальше я уже просто смирился. Вредить я ей не могу. Просто так сбежать тоже не вариант. Остается только смириться. Впрочем, все оказалось не так плохо. Ее рассказ оказался на удивление интересным, а потом еще и еще. И вот уже мы с ней спорим о том, под каким углом надо правильно кидать плоский камешек, чтобы он больше раз отскочил от воды. <как> Раздалось покашливание позади меня, заставившее резко скочить со своего места. Учитель удивленно устоялся на незамеченного мною мужчину, что с улыбкой смотрел прямо на нас. Папа! Резко бросилась к нему Амира, крепко обняв. Вижу, вы уже нашли общий язык. Мягко погладил ее по голове. Да, он интересный. Подняв голову, ответила девчонка. Интересный. Так меня еще не называли. Хорошо, хоть не смешной. Это было бы куда хуже. Впрочем, я соврал бы, если сказал, что мне было с ней неинтересно. Так что, так и быть, она тоже интересная. Вот и славно, что вы подружились. Тем более, что многие тренировки у вас будут совместные. Все же у меня не столь много времени, чтобы разрываться между дочерью и учеником. Благо, разрыв в ранге не столь большой. «Я чувствую, что Амира уже на грани, и ей осталось совсем немного, чтобы прорваться на второй ранг. Думаю, в течение полугода это произойдет, если не раньше», — ухмыльнулся он. «Впрочем, я сейчас здесь не за этим. Кейден, идем со мной. Нам нужно кое-что обсудить». «Хорошо, учитель», — кивнул в ответ. «Ах, да, Амира», — на миг обернулся глава перед тем, как уйти. «Дома тебя ждет наказание за то, что опять без разрешения сбежала из дома. Да еще и залезла туда, куда тебе было нельзя». «Хорошо, папа», — тут же опустила она голову под строгим взглядом отца. Вот только стоило ему обернуться, как выражение ее лица тут же изменилось на какое-то излишне хитрое. Заметив, что я это увидел, она лишь подмигнула мне, прижав палец к губам. «Ох». «Наши совместные тренировки еще не начались, но я уже начинаю сочувствовать самому себе, ну и учителю заодно. С ней покоя нам точно не бедать». «Надеюсь, дочка, не слишком тебе помешала?» Когда мы прошли в одной из гостиных, спросил Самет, присаживаясь на кресло. «Как она тебе, кстати?» «Она своеобразная, но в целом жить можно», все же смог ответить ему, садясь напротив. «Вот и славно. Я правда рад, что вы нашли общий язык. Амира девочка весьма своевольная, но хорошая. Сказывается воспитание и окружение. Пусть у нее здесь и есть ровесники, но сам должен понимать. Даже в обычной жизни найти истинных друзей, готовых ради тебя на все, невероятно сложно. А здесь это сделать намного сложнее». Всем что-то нужно от меня и моей дочери. Наследники с раннего детства обучены родителями, что всегда нужно искать выгоду для своего рода. А дружба с дочерью главы — это очень большая выгода. Амира, девочка, тоже не глупая. Она все это чувствует. Ты же другой. Не сказал бы. Мне тоже важна выгода. Не стал врать я. Нет, ты просто этого сам не понимаешь. «Да и невозможно такое понять, не поварившись в нашем гадюшнике. Тут все совсем иначе. Это сложно объяснить, просто прими как факт. Каждому здесь что-то нужно. Если предлагают помощь, знай. Позже попросят об ответной услуге. И далеко не факт, что цена не будет намного выше той, чем ты ожидал. Об этом я как раз хотел с тобой поговорить». «Ты стал моим учеником, а значит, вскоре появятся люди, что захотят использовать этот факт. Другие захотят дискредитировать тебя, чтобы я отказался от ученика и взял кого-то другого, более правильного. Каждый будет преследовать свои цели». «Это вполне ожидаемо», — пожал я плечами. «Ведь, в конце концов, вы тоже один из них и ищете свою выгоду». «Не буду лгать». Это не имеет смысла между учителем и учеником. Твой талант невероятен и уверен, что в будущем ты станешь невероятно сильным магом. Вполне возможно, что даже сможешь стать новым пробужденным десятый ранг. Такую силу просто нельзя было отпускать на сторону. Именно поэтому я и решил стать твоим учителем. Но и ты опять же получил от этого свою выгоду раз все довольны, то все нормально». «Склонен согласиться», — кивнул я. «Хорошо. Тогда мне от вас нужны будут еще уроки, как бы это лучше назвать. В общем, научите, как работать с такими вот личностями, что будут крутиться вокруг вас. Я честно могу признаться, что социальное взаимодействие у меня не на самом высоком уровне». «Да, конечно», — кивнул он. «Думаю, это стоит даже сделать одним из первых наших уроков. Тем более, что очень скоро тебе это понадобится. Слухи о моем новом ученике уже начали просачиваться. Так что скрывать тебя не имеет смысла. Через неделю состоится праздник урожая. До него соберутся все самые влиятельные люди клана. И это оптимальное время, чтобы официально представить всем тебя». Так что это время мы и потратим, чтобы подтянуть твои знания». «Хорошо, справлюсь», — лишь кивнул я. «Лишь бы убить не пытались. Тогда сдерживаться не буду». «О, да, этот счет, не волнуйся. Пока ты на территории клана, шансы на это исчезающие малы. Я уже давно перебил всех идиотов, что были способны на подобное». А все остальные слишком хорошо знают, что случается с теми, кто решит пойти против меня. «Исчезающие малые — это не значит, что равны нулю», — нахмурился я. «Тоже верно. Расслабляться никогда нигде нельзя», — одобрительно посмотрел на меня и кивнул он. «Всегда есть шанс, что кто-то решит рискнуть». «Раз с этим разобрались, есть еще один вопрос, волнующий меня. Спрошу прямо». «На что вы рассчитывали, взяв не только меня, но и моих людей? Какая судьба уготована им?» — вновь прямо спросил я, смотря в его глаза. «Хочешь честно? Да будет так. Понятия не имею. В тот момент я об этом особо не думал. Все же не стоит считать меня совсем уж монстром. Детей я не трогаю. А вы фактически все еще дети, как я и говорил». Они будут твоими личными вассалами. Можешь считать их членами твоего собственного рода в составе моего клана. Тебе решать, какая судьба их ждет. Однако я совру, если скажу, что мне не жаль потерять такие таланты. Если уж так получилось, и вы получили подобное образование, то просто грех закапывать его в землю. Но в то же время убийцы мне просто не нужны». Не потому, что у меня нет врагов, нет. У меня есть свои люди, что занимаются подобными проблемами. Их немного, но хватает. Вас же слишком много. К концу обучения ваше количество явно должно было сильно уменьшиться. И поэтому у меня есть небольшое предложение. Немного изменить их род деятельности. Во внутренние дела я их, разумеется, не пущу. Но остается еще и внешняя разведка. К собственному стыду должен признаться, что мы уже давно не развивали это направление. Да, у меня есть шпионы во внешних землях. Но их не так много. Этого и не нужно. Мы не вмешиваемся в их дела. Однако в последнее время начались странные шевеления. И я начал понемногу наращивать свою агентурную сеть. А тут как раз попались твои люди. Думаю, они отлично подойдут для этого дела». «Не боитесь доверять разведку мне?» Удивленно уставился на него. «Не поверю, что он идиот. Вот не в жизнь». «Нет», — прозвучал прямой ответ. «Теперь наши судьбы связаны. Была произнесена клятва перед богами. Ты сам, в первую очередь, заинтересован в моем успехе». Ведь предложить тебе больше, чем предложил я, уже невозможно. Девушки, вино, золото. Хе-хе. Ничто из этого не может быть ценнее, чем возможность получить силу. Я один из сильнейших магов континента, и просто не существует никого, кто бы смог обучить тебя лучше. Все банально и просто. Ну и своих людей, как понимаешь, я все равно к вам приставлю. «Что же, пусть будет так. Я еще обдумаю это предложение, но в целом оно довольно интересно», одобрительно кивнул ему в ответ. Он был прав. В этом мире лишь сила имеет значение. Но уже с ней приходит и все остальное.